Гровен смотрел на неё, открыв рот. "Понимаю", сказал Вулф ледяным тоном. "Сначала вы хотели взвалить это на постороннего, мистера Гудвина, даже на двоих, потому что я тоже имею к нему отношение. Когда этот замысел провалился, вы решили переложить всё на плечи мужа". Он покачал головой. "Нет, мадам. Самой грубой ошибкой было то, что вы открыли окно. Впрочем, были и другие. Мистер Кремер Кремер взял ее за руку. Боже мой, Боже мой, просто налкован. И все это вы, вы удили из меня. Высоким резким голосом произнесла Пэт Лоуил. Она была догадливой девчонкой. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.